Неограниченные досуги, 24 часа в сутки на размышление и подготовку, позволяли всесторонне обдумывать ответы и тактику поведения. На допросы я приходил с уверенностью, что буду отчасти сам их направлять. В добрую сторону влияло и то, что тогда переход на процессуальные нормы тридцать 1937 года еще только подготавливался в центре. А в далекой провинции, какой был Архангельск, Все еще придерживались видимости законного ведения следствия. Во всяком случае, я не изведал рукоприкладства, физического мучительства и пыток, сделавшихся непременной принадлежностью допросов. Не припомню даже, чтобы Денисенко меня материл. Так уж повезло мне с моим следователем. Но были и отчаянные, и мучительные неопределенные страхи. Доведенный почти до невнименяемости вымоганием признания угрозами и уговорами, я переставал себе верить. Уликами стали казаться и шапшное знакомство с Шарком, мужем королевны, и прогулки по набережным с глазением на иностранные суда. А не шпион ли я и вправду? Это был уже бред, идея Фикса, от которой нелегко отделаться. Чур меня, чур, я схожу с ума. А избавиться от этого следственного психоза, подавить его при отсутствии посторонних отвлечений было почти непосильно, тем более, что я утратил как раз тогда способность молиться. И все-таки по неизреченной милости Творца угнетенному моему сознанию давались передышки, и воображение уносило меня прочь от клетки с парашей, манекенов дежурных и следовательских кавалерийских наскоков. Спустя примерно четыре месяца после ареста меня оставили в покое. Бежали дни, а Денисенко словно забыл обо мне. Перестал думать о нем и я. В своей одиночке я жил в кругу ограниченных тюремных ритуалов оправка поверка пайка обход фельдшера оправка обед ужин вечерняя поверка изредка нарушаемым событиями праздниками получением передачи трогающие до слез забота близких тюремным библиотекарем поездкой в баню городской тюрьмы случались и чрезвычайные происшествия в дверях появлялся областной прокурор ваша фамилия жалобы есть И если бы спрошенный по наивности поторопился рассказать, что его задерживают незаконно, не предъявляют доказательств вины, подвергают смахивающим на пытку многочасовым допросам, вымогая признание то заглянувшие в тюремную скверну персона в выутюженном кителе и начищенных до солнечного блеска сапогах брезгливо поджало бы губы. Вас спрашивают, нет ли насекомых, горячую ли носят пищу и регулярно меняют белье. А вы вон, куда заехали, имейте в виду. Следователи у нас проверенные, грамотные, свое дело знают отлично. У меня долго лежала илиады я выучил наизусть несколько песен. Я огремел гигзаметрами так, что стерильная тишина камера оглашалась лязгом медных мечей песни о великой битве. Я наполнял стены робкими жалобами Андромахи, прощавшейся с Гектором, или горестными мольбами Нестора, проникшего в шатер Ахиллеса. Дежурному наскучивали мои декламации, и он предлагал мне заткнуться. Я иногда спорил, поддразнивал, но, услыхав, в карцер захотел, благоразумно отступал. Должно быть привычная скука уже не скука, а состояние, с которым свыкаешься, как с любым другим. Я мог бы без конца простаивать у окна, наблюдая за паучком, потом оборвать одну из нитей паутины, чтобы заставить его приняться за починку. С интересом следил за редкими мухами, не то просто сидел неподвижно на табурете, отключившись от всего, без единой мысли. Была уже зима, когда мою литургию прервал внезапный вызов на допрос. Я никак не мог справиться с охватившей нервной дрожью, мерещилось что-то роковое.